Брэд. Он не Вагая. Я узнал его машину, его костюм, его руки в руках чужой женщины. Это был мой папа, а рядом с ним совсем не мама. Просто в голове не укладывалось. Мой отец ни за что бы не... н у ж н о е с л о в о никак не шло на ум. Все это казалось ужасной ошибкой, бесконечным кошмаром. Отец должен был уехать в командировку, Вагая поселиться в местном отеле, участвовать в переговорах. Общаться с сотрудниками, решать финансовые вопросы, а не кататься ночами по кафешкам с какой-то незнакомой теткой и уж точно не держаться с ней за руки. Бекка была права. Ночи действительно выдалось темные, и хотя я точно знал, что в той машине сидел мой папа, а внутренний голос все на шептывал. А вдруг это не он? И я цеплялся за эту мысль, потому что замешательство куда лучше злости. к о г д а т ы в замешательстве все еще может разрешиться благополучно. Ситуация не кажется черно-белой. И в этой неясной серости еще можно выцепить надежду, которая была мне так нужна. Лучше уж так, чем убеждать себя в обратном, в том, что это и впрямь был он. Как тогда это понимать? Выходит, никаких командировок нет и в помине? Как так? Ведь он привозил сувениры из всех поездок. Но что кроме работы он делал вдали от дома? Чем занимался в свободное время? Тут я вспомнил, что на прошлой неделе он вернулся из Нью-Йорка без подарков. А был ли он вообще в Нью-Йорке? Может и нет, может он вообще никуда не уезжал, а? А может это правда не он? Нет, он, он. Утром голова болела так, точно мозги в блендере перемололи. Я проснулся от маминого сообщения. Она написала, что ушла на йогу, а потом поедет обедать. Домой вернется только через несколько часов. Тут на меня тяжелой стеной рухнуло осознание. Моя мама, моя мама, так любившая отца, моя мама, прожившая с ним почти двадцать лет. Я вдруг понял, что эта трагедия ранит не только меня, но и ее, и решил, что не буду рассказывать ей об увиденном, пока не найду достаточно доказательств. Мне нужны ответы. Я принял душ, позвонил Бекке, она тут же взяла трубку, наверное, все еще переживала за меня. Мне вспомнился ее голос из темноты, ч и т а в ш е й книгу. Вчера он меня успокоил, внушил мне уверенность, и того и другого сегодня ужасно не хватало. Можешь ко мне прийти? спросил я. Через полчаса позвонили в дверь. На крыльце, согнувшись пополам, стояла Бекка. "Привет", прошептала она, запыхавшись. "Бекка, ты что, бежала?". Она шагнула внутрь, пытаясь отдышаться. "Да, мне показалось, что дело срочное, а подвести меня было некому. Ты как?". Я уставился на неё. На лоб налипли пряди волос, корпус наклонен вперед, точно она вот-вот потеряет сознание, рот распахнут в попытке восстановить дыхание. Эта девушка в прямом смысле слова прибежала ко мне через весь город. Вид у нее был неважный, хоть скорую вызывай, но даже в таком состоянии она переживала лишь обо мне. Я крепко обнял ее, прижав к груди и положил подбородок ей на голову. И тут ко мне вернулось тоже чувство, что я испытал вчера, когда она мне читала. Тоже спокойствие, затишье посреди бури. Спасибо, сказал я и отпустил ее. Бекка пригладила волосы, щеки ее раскраснелись. Да ладно, не за что. Как ты? Я повел ее на кухню. б э к к а все оглядывалась. Сперва я подумал, что она любуется домом, мама украсила его на славу, но потом я заметил, что она украдкой проверяет комнаты и пытается рассмотреть что-то на втором этаже. Мы дома одни, сообщил я. Она заметно расслабилась. Мы уселись за кухонный столик. Я поставил перед ней две бутылки воды, на всякий случай. Мне нужна твоя помощь, признался я, когда она почти допила первую. Это как-то связано с твоим папой? Я кивнул. Ты какие-нибудь детективы читала? Оказалось, что да, еще как. Мы начали с кабинета. Внутри я почувствовал себя странно. Папа ведь строго-на-строго запрещал нам сюда заходить. Я огляделся. Везде царил образцовый порядок. Книги расставлены по алфавиту, бумаги на столе лежат аккуратными стопками. Все блестит и сияет. б э к а сразу направилась к компьютеру, предложив проверить его расходы. Вход запаролен, сообщила она, уставившись в экран. Есть идея? Она была прям как настоящая Нэнси Дрю, и очень нравилась мне в этом амплуа. Я подошел и встал рядом. Попробуй моё имя. Она напечатала его. После ввода пароля окно стало красным и задрожало. Неверно. Тогда Уилла. Это мамино имя. И снова тщетно. Мы перепробовали дни рождения, годовщины, имена питомцев, которые жили у родителей. Ничего. Тупик. Теперь что? спросил я. Бека потёрла ладони и положила на них подбородок, прикусив губу. Я заметил, что она часто так делает, когда уходит с головой в мысли, а иногда и во время чтения. Я зачарованно уставился на её губы, и тут она произнесла: «Надо проверить кое-что такое, что можно выяснить и без компьютера. Во сколько у него вчера был вылет?» Я прочистил горло. В десять тридцать. Бека в б и л а что-то в телефон. Покажи. Попросил я, склонившись к ее плечу. Она зашла на сайт аэропорта, чтобы проверить информацию о полетах из Атланты, штат Джорджия, в Колумбус. А г а о Всякий раз, когда она что-то печатала и экран перезагружался, у меня ё к л о сердце. Когда нервы сдали, я отошел в дальний угол комнаты и сел на диван, скрестив пальцы. Мне нужна была хоть крупица надежды, хоть одна добрая весть. Нашла! воскликнула Бека и подбежала к дивану с телефоном. На экране высветилась информация о рейсе из Атланты в Колумбус. Самолет действительно вылетел вчера утром в 10:30. Мое сердце точно током ударило, и оно снова забилось. Хороший знак, заметила Бекка. Может, он и впрямь в прям вагаю, а вчера мы видели кого-то другого. Ты правда в это веришь? – спросил я. Она ответила утвердительно, но по глазам я увидел лукавит. Бекка, ты не умеешь лгать. Она вздохнула. Извини, просто пытаюсь сохранять оптимизм. А в каком отеле он остановился? Ты не в курсе? Можно туда позвонить и узнать, и заселился ли он. Хорошая мысль. Папа обычно останавливался в отелях сети United Suites, где он и работал. Но я на всякий случай уточнил этот вопрос у мамы. Она мою догадку подтвердила, и тогда я нашел в интернете телефон филиала. К счастью, в Колумбусе он был только один. б е к а набрала номер. Вы слышались г у д к и Мои руки задрожали. Я нервно затопал по полу, не в силах себя сдержать. Здравствуйте. сказала б э к к а в трубку, я едва не упал с дивана. Я хотела бы узнать, заехал ли к вам вчера днем один гость по имени. Она посмотрела на меня вопросительно в скинув брови. Томас, подсказал я одними губами. Томас Уэллс, сказала она. Да, это мой э папа. Он не отвечает на звонки, и мы беспокоимся. б э к к а кивнула, слушая администратора. Я склонился к ней, силясь разобрать, что же он говорит. Томас. Да. У э л л с. Конечно, жду, – прошептала она, а спустя секунду проговорила: – Вот как, понятно. Спасибо, до свидания. И отключилась. Ну что там? Выражение ее лица меня встревожило. Сказали, что брони на это имени нет. Мне показалось, что пол превратился в зобучий песок и меня вот-вот засосет. Брэд, Бекка потянулась ко мне, но я вышел из комнаты, пересек коридор, поднялся на второй этаж, вошел в спальню к родителям, стал обыскивать шкаф. Проверил карманы всех пиджаков, все ящики, прикроватные тумбочки, не нашел ничего, никаких подозрительных чеков из ресторанов, никаких чужих духов. Боже мой, тупик за тупиком. Я сидел на полу, когда дверь скрипнула. В комнату вошла Бекка. Вид у нее был смущенный, на глаза мои должно быть навернулись слезы, потому что она в них двоилась. Знаешь? Начала она, опустилась рядом со мной на пол и уселась поудобнее. Когда мои родители развелись, я себя чувствовала совсем как ты сейчас. Тоже искала ответы, будто их брак был мозаикой, а мне только и нужно, чтобы добрать правильные детальки. Я годами во всем этом варилась, думала, почему же папа нас бросил, в какой момент понял, что мы больше ему не нужны, за каким-нибудь изуженов, ни из того ни сего, или может была ссора, о которой я не знаю, или он просто разлюбил маму. У меня столько вопросов, и я до сих пор не нашла всех ответов, Брэд, до сих пор. Она не весело рассмеялась. Иногда я прихожу к его дому и просто смотрю на него как полная идиотка, п я л ю с ь и жду. На прошлой неделе я даже пробралась внутрь и поговорила с его женой. И самое страшное, я даже не знаю, чего жду. Просто стою в надежде, что настанет день, и все наладится и моя боль пройдет. Иногда я о ней забываю. Так было, к примеру, когда мы сидели в игрового зала и ели котиков с вареньем, или когда я работаю в пекарне с мамой и Каси. В такие минуты кажется, что история с папой произошла в прошлой жизни, и мне достаточно того, что мама рядом. Но бывают дни, когда мне безумно тоскливо, дни, когда я одержим им, когда прокручиваю в голове все до мельчайших деталей, пока не пойму, до чего же это глупо. Иногда люди уходят, Брэд, и мы не виноваты в том, что не подарили им причину остаться. Виноваты они в том, что даже не стали ее искать. Понимаешь? Нет, я не понимал. Потому что вплоть до этого момента жил в безупречном крошечном мирке, где у меня был идеальный и дом, идеальная карьера футболиста, идеальная семья. Все было чертовски идеально, слишком идеально. И вот п р о с т у п и л и вмятины, трещины. Мне вспомнилось, какой подавленной выглядела мама, когда вронила бокал вина. Вспомнился вечер, когда она плакала в спальне после папиного отъезда в Нью-Йорк, и утро, когда он вернулся, а она стояла на крыльце и молчала. Я почувствовал себя полным идиотом. Как можно было не понять, что вся эта идиллия – это лишь видимость, притворство, что если раздвинуть кулисы, взгляду откроются руины? У моего отца появилась любовница, прошептал я едва слышно, будто так можно было умолить правдивость этих слов. Да, ответила Бекка, скользнула ладонью по полу и взяла меня за руку. Похоже на то.